Глава 69 Я пришла в себя на полу подвала. Первое, что ощутила, когда чувства вернулись — тошноту. Уперлась рукой в пол и попыталась привстать. Перед глазами плыла. Левая половина лица не подавала признаков жизни. Это должно было испугать, но мысль воспринялась совершенно спокойно. Вокруг стояли люди, почему-то ко мне спиной. Я проследила направление их взглядов и увидела, куда они смотрят. У дальней стены лежал Феликс. Всё не так плохо, я в его подвале. Кровь на полу, не наша. Разбиты запасы Феликса. Чёрт. А ещё никто не знает, что я здесь. Чёрт второй раз. Услышав, как я вожусь, один обернулся. Взгляд был холодным и безразличным. «Что там с Феликсом? Он жив?» Девчонка очнулась. Все оглянулись, осматривая меня. Тот мужик из джипа обошёл меня по кругу с недовольной миной, будто я блоха, что путается под ногами. Он наступил на пакет, и пластик лопнул, выпустив фонтан-брызг. Что это? Человек, хотя чем-то напоминал вампира, уверенный, ко всему безразличный, кроме своих интересов. Он нас обоих пустит в расход, приди ему такая блажь. Спрашивали не меня, значит, Феликс жив. Хоть в чём-то повезло. Я приподнялась, пытаясь разглядеть их за спинами Феликса. Кажется, ранен, вроде бы для него не опасно, но почему-то он не сопротивлялся. Притворяется? Человек растоптал пакет и двинулся к Феликсу. Он выглядел несуразно и дико в своём дорогом костюме в подвале. «Почему молчишь?» — спросил он. «Да он откидывается, Александр Григорьевич», — сказал кто-то. «Кажется, я знаю, кто этот мужик в костюме. Тот самый урод, на которого работал Вадим. Шивонин вроде бы. Кому ещё обратятся с таким уважением? Инициалы совпадают, и это вальяжность фигуре». Он обошёл тело Феликса, рассматривая его, будто неизвестного зверя. «Нет, это не так!» Шивонин требовательно протянул руку, и в неё послушно вложили пистолет. Он отступил и умело прицелился в Феликса. «Не стреляйте!» — попросила я. Шивонин оглянулся. Глядя в его лицо, я подумала, что сегодня должно быть умру. Это не вампиры. «Я не нужна, чтобы поглумиться над Эмилем». Он отвернулся и пальнул Феликса. Выстрел прозвучал коротко и чётко. Подвал заволокло пороховыми газами. «Стреляли из моего пистолета, я его узнала». На груди Феликса появилась ещё одна дыра. Судорожный вздох. Грудная клетка дёрнулась и медленно пошла вверх. Шивонин и его компания с интересом за этим наблюдали. «Как ты это делаешь?» Феликс моргнул, слепо глядя на него. Ладони скользили по грязному полу. Он уставился на руку и слезал с пальцев кровь. «Я тебе ничего не скажу», — хрипло ответил он. Осмотрелся, задерживаясь на каком-то из присутствующих, словно пересчитывал. Нашёл взглядом меня. Я заметила, что глаза у него с поволокой, звериные, с широкими зрачками. Он держал себя в руках, но едва-едва. С минуты на минуту у него начнётся жор, и тогда его пристрелят окончательно, и меня заодно. Может быть, он понимал это и потому держался. В подвале слишком много стволов, пулями нашпигуют под завязку. Рука Шивонина напряглась, и я поняла, что сейчас он снова пальнёт. «Не надо! Не надо! Я вам объясню!» Оглушённая я перестаралась силой голоса. «Молчи!» — зашипел Феликс. «Ты посмотри на неё! Знает она!» Шивонин проявил интерес. Опустил пистолет и отвернулся от раненого вампира. Я не сразу поняла, в чём дело. Предостережение дошло, когда меня спросили. «Ты кто такая?» «Нет!» — я подавилась воздухом. «А если мне не поверят?» Я искоса следила за пистолетом. «Отвяжись от неё! Ничего она не знает! Слабая она на голову у нас!» Неужели Феликс подумал, что я начну рассказывать про вампиров? Кровяные тельца вступают в реакцию с его собственными. Чем больше он их получит, тем дольше проживёт. Такая особенность, как шесть пальцев на руках. «Мутация». Шивонин слушал, но я не могла понять, верит он или нет. В любом случае, он уже столкнулся с тем, что не может объяснить. Доказательства перед ним. В какие-то объяснения он должен поверить. «Ты врач? Что за особенность?» Шивонин хотел узнать, как получить неуязвимость. «Сказать, что таким нужно родиться?» В лучшем случае он продолжит эксперименты Феликсом, в худшем пристрелит меня. «Ты ничего не добьёшься! Я ничего тебе не скажу! Ты никогда таким не станешь!» Я смотрела на Шивонина, но пыталась мысленно послать Феликса сигнал, чтобы он заткнулся. «Заткнись, дура! Он тебя убьёт!» Снова услышала я крик Феликса. «Как мою жену застрелил! Чем я тебе помешал, сволочь? Деньгами надоело делиться!» «Мы же друзьями были». Шивонин поморщился. Последние слова ему не понравились. «Может быть, раньше они действительно были дружны с Феликсом? Хотя я бы лучше подружилась с крокодилом на месте каждого из них». «Я повторяю, что даёт ему возможность жить?» «Лишний свидетель» — очень неприятное слово. «Я знала, чем заканчиваются такие истории. Вампиры, охотники». Я знала, как плыть в этой каше, но эти ребята для меня новый опыт. Я скажу, и что дальше? Вы нас отпустите? Если он скажет «да», это будет враньё. Но Шивонин молчал. «Может быть, себя наконец ответил он, — «если скажешь, как он это делает». «Вся эта кровь, она для него», — сказала я. «Чтобы возмещать потери, ему нужно её пить». «Получается, он вампир?» Шивонин широко улыбнулся, остальные не смело посмеивались. «Терпеть не могу, когда надо мной потешаются. Проверьте зубы, если не верите, и дайте ему крови, он сразу придёт в себя». «Вы видели?» — серьёзно ответил Шивонин. «Хорошо, дадим. И посмотрим, что будет. Потом расскажешь, как он таким стал». Я нервно сглотнула. Мне нужна правдоподобная версия, которую я смогу псевдонаучно объяснить. Но если повезёт, и Феликс придёт в себя, может быть, она мне не понадобится. Главное, чтобы дали достаточно. А как влить ему в глотку? Может, сдох уже?» Шивонен кивнул мне. «Проверь пульс». Мне не хотелось приближаться. Кто даст гарантию, в каком состоянии Феликс сейчас и сможет ли сдержаться? Хотя здесь полно крови, всё должно быть нормально. Пошатываясь, я встала. Люди Шивонина расступились, и я увидела Феликса. Он выглядел мёртвым, но ещё жив, и кто знает, в какой момент его перемкнёт. Просто выбор дня. В одном случае меня пристрелят, а в другом загрызут. Он лежал на спине, лицо повёрнуто в сторону. Я присела на корточки и потянулась к запястью. Кожа Феликса была прохладной. Жилка редко, но уверенно пульсировала. Он шевельнулся, словно чуя меня, и я обратилась в камень. Стало тихо. Все следили за нами. Сейчас Феликс обернётся, и... Ничего не произошло. В тяжёлой тишине подвала затрещал дверной звонок, и я чуть не заорала от неожиданности. «Кто-то пришёл», — сказал Шивонин. «Эй, «Девка, вы кого-то ждали?» «Нет». «Проверь, кто то сказал Шивонин, и один из парней пошёл наверх. «Кто-то пришёл за кровавыми покупками?» Шайка сбилась в углу, ощетинившись оружием. Шивонин напряжённо смотрел на лестницу, ожидая новостей. «О нас забыли». Феликс дёрнул рукой. Прохладные пальцы сжались на моём запястье, предупреждая. «Мне давали знак пользоваться моментом. Он приоткрыл глаза, глядя сквозь ресницы. Он контролировал себя, хотя пульсирующая жилка на шее выдавала, что он на пороге массового жора. По звериным рефлексам видно. Со стороны всё выглядело по-прежнему. Феликс притворялся полумёртвым. Я сидела рядом. И только самый внимательный мог заметить, что он держит меня за руку. Сверху не доносилось ни звук, а словно человек бесследно исчез. Я затаила дыхание, вслушиваясь в тишину. На лестнице раздались приглушённые шаги. Спокойные, неторопливые. Значит, им не о чем беспокоиться. Незваный гость выпровожен. Можно продолжать экзекуцию. Во мне угасла надежда. «Эй!» — крикнул Шивонин. «Наверху нормально?» Тусклая лампочка мигнула, как бывает, из-за скачка напряжения и погасла. Подвал погрузился в темноту. Что за чёрт? Я оказалась в чернильном облаке. Мышцы напряглись. Я скорее почувствовала, чем увидела или услышала, что Феликс поднялся. Ему свет не нужен. Вампиры прекрасно видят в темноте. Он оттёр меня плечом, и я отпрянула. Прижалась к стене, таращась в темноту. И вдруг почувствовала ладонь на губах. Феликс зажал мне рот. «Надо спрятаться», — прошептал он. «Идём». Он вёл меня за плечо, и я сразу перестала ориентироваться в пространстве. Феликс направил меня вперёд. Надавил ладонью на голову, и я пригнулась. Он заставил меня сесть и попытался освободить руку. Я не отпустила. Он был единственным ориентиром в окружающем пространстве. «Если отпущу, совсем потеряюсь». Феликс резко... Встряхнул рукой и избавился от моей хватки. Я подалась назад, ударилась головой, и до меня дошло, что я под столом. Я вцепилась в ножку, как в спасательный круг, слепая и беспомощная, и прислушивалась, пытаясь понять, что происходит. В общем шуме выделился голос. «Что там?» Скрежет стекла, крик, грохот на лестнице и первый выстрел. Темноту разорвали вспышки. Я упала на пол, закрывая голову руками. Снова звуки борьбы и выстрелы. Стол содрогнулся. Похоже, я в эпицентре боя. Вдруг я поняла, что темнота перестала быть такой густой. Перед лестницей метались чёрные тени. Всё закончилось так же внезапно, как и началось. Клубок перед лестницей распался. Я приподняла голову, щорясь в темноту. На несколько секунд всё застыло, и я услышала Феликса. «Это ты?» «Кто ещё?» «Где Яна?» Голос Эмили, шаги по лестнице. Он спускался. «Хорошая идея. Я бы тоже заняла там позицию для стрельбы». Вспыхнул свет. Как и предполагала, я лежала под столом. В нескольких метрах стоял Феликс спиной ко мне. В правой руке пистолет в захвате левого локтя шеи какого-то парня. «Я здесь!» — пробормотала я. «Опять убежала!» «Это кто?» Он кивнул на человека на полу и наступил на правую кисть, препятствуя попыткам добраться до пистолета. Имель держал его без усилий. Феликс молчал, неуверенно покачиваясь, словно у него шок. «Шивонин!» — ответила я. «Не высовывайся!» Вдруг сказал Эмиль. Я не видела, что его встревожило, но присела. В последние дни я научилась действовать быстрее, чем думать. Эмиль смотрел на брата совершенно безразлично. Нашёл меня взглядом, и я увидела, как раздуваются его ноздри. Здесь вкусно пахло кровью. Мне срочно потребовалось на свежий воздух. Туда, где меня не будет мучить удушливая тошнота. Жертва Феликса обмякла, сползая на пол. Он не стал удерживать груз и отпустил. Парень в глубоком обмороке рухнул на пол, и Феликс подобрал оружие. Он рассматривал Шивонина. «Отпусти!» — сказал Феликс. Эмиль убрал подошву ботинка с руки и отступил. «Проси всё, что хочешь!» — заявил Шивонин. Вампир промолчал, а Феликс обошёл его по кругу. Человек растерял свои лоск и остатки гордости. «Просто толстый пожилой мужик в костюме». «Мы пойдём», — сказал Эмиль. «Разбирайся сам. Иди ко мне, Яна». Он говорил негромко, размеренно, словно с диким зверем. Стараясь двигаться осторожно, я выползла из-под стола и по стенке начала пробираться к выходу. «Не уходи, девочка», — вдруг попросил меня Шивонин, когда я была уже у лестницы. Я остановилась. Он боялся оставаться наедине с вампиром. Люди всегда испытывают солидарность, сталкиваясь с ними, как иммигранты в чужой среде. Чувство сплочённости, поддержки — это очень важно, когда тебе могут разорвать горло. На кого ещё положиться? Только на человека, как знакомо. Но иногда стороны легко тасуются. А он бы что сделал, попроси я его о том же? Думаю, не остался бы. Я развернулась и начала подниматься. Я уходила не из-за этого. Плохо, когда твоё решение зависит от чужих поступков. Но я не хочу загораживать дорогу вампиру ради того, кто не считается с чужой жизнью. Не знаю, останется ли живший Вонин. И знать не хочу».